Главное в магии — это контроль. Но для того, чтобы что-то контролировать, нужно это что-то иметь. Хорошо, что я не выронил меч. Повелитель молнии, по-прежнему находящийся в моей правой руке, одарил меня жалкими крохами манны. Этого количества энергии было недостаточно для полноценной левитации, да изменить направление полета я уже не мог. Силы оставалось только на то, чтобы уменьшить скорость падения с фатальной, до да, более-менее приемлемой.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 Волна атакующих тащила меня за собой, и мне пришлось покориться, дабы не позволить пехотинцам сбить меня с ног и затоптать. Невольное наступление вынесло меня на небольшую группу красных, и мне пришлось ступить с ними в бой. Может быть, я и не являюсь лучшим учеником Мигеля, но эти парни были мне нечета. Вбитые с детства рефлексы взяли свое, и я убил пятерых, прежде чем они...